Испанская страсть, разоблачение или всё тайна со временем становится достоянием общественности. Поздно вечером Вагобон до осторожно приотворил дверь в комнату Де Фокса, и тот, приподняв голову, смерил его неприязненным взглядом. Но, синьор, у меня свежие новости, произнёс Каратышка с степенным видом. Он прошемгнул к столу и сел напротив молодого человека. Не слыша продолжения, Дефокс снова начал забавляться игрой с ножом. Когда острое лезвие со страшной скоростью замелькало в воздухе, Ванзай из между растопыренных пальцев в огобунту громко сказал: "Вы не поверите, синьор. Оказывается, муж нашей цыганки даже не мужчина". Дефокс приподнял бровь, и его рука с ножом зависла в воздухе. На физиономии Приора, огорчённого тем, что он не порезался, появилось кислое выражение. Пряча нож на поясе, Граф усмехнулся. Твои новости зря до залежалых. Я сразу же подумал, что её муж переодетая женщина. Де Фокс припомнил забавное мимическое объяснение в любви, устроенное ему Вадисе. Что ж, так давно многое становится понятным. Вот почему мнилый мальчишка ещё тогда тарящился на меня и сегодня тоже строил глазки. Выходит, я зря злился. Кто же знал, что за мужским одеянием прячется жарная красавица. Подумал он и торжествующе улыбнулся. Наверняка это госпожа со служанкой. Нет, скорее со своей компаньёнкой или бедной родственницей. Как думаешь, Жалом, от кого она скрывается? От ревнивого мужа или от строгого отца? произнёс Де Фокс, и потянулся за бокалом, будто не замечая просящей мины на физиономии Приора. Не то, не другое. Кратышка вспомнил, что он Приор, и без приглашения взял графин с вином. За неимением бокала он приложился к его горлышку. «Фу, хорошо, а то совсем жажда замучила!» Сказал он себе в оправдании и сделал вид, что не замечает брезгливый мин на графской физиономии. «Ну, в чем дело?» — не выдержал Дефокс. «Это не госпожа со служанкой!» Вагабунта подлинненько улыбнулся. «Их отношения не столь безобидны!» «На что это ты намекаешь?» «Догадайтесь!» — вкрадчиво проговорил Приор и, отхлебнув вина, добавил. «Даю подсказку. Наша цыганочка без ума от своей спутницы!» Дефокс призливо помолчился. «Подлое у тебя на то, Рожало! Во всем ты видишь грязь. И зачем, по-твоему, женщине совращать женщину?» «Как зачем?» — вытрящил глаза Приор. «Конечно же, это дьявольские происки!» Вы же знаете, синьор, что женщины слабы и падки до всего необычного, а так называемый муж нашей цыганочки та ещё штучка. Вот оно как. Госпожа ещё и соблатительница. Граф неспешно допил вино и аккуратно поставил бокал на стол. "Ври, да не заверяйся. Я же не слепой и вижу, что я привлекаю мужчин". Колина сказал он и впирил в собеседника недобрый взгляд. Преисполнившись важности, приор перекрестился и поцеловал крест. О, вер señor, дела обстоят намного хуже. Женщина, которую вы считаете госпожой, продала душу дьяволу, чтобы превратиться в мужчину. Жаль, что мы не у себя дома в Кордовском халифате, произнёс он с сожалением и поджав губы, непремиримо добавил: дьявольскую ловушку. нужно как можно быстрее обезвредить очистив грешницу посредством огня иначе она затянет невинные души в адскую пучину если уже не затянула пиор бросил косой взгляд на графа в ожидании буйной реакции он видел что тот ему не верит с чего ты взял что мальчишка раньше был женщиной он сам в этом признался с чего бы это вдруг так он не мне признался, а нашей цыганочке, а я подслушал их разговор. В общем, хотите версии, хотите нет, но ее муж настоящий похотливый инкуб. Вряд ли он по доброй воле выпустит бедную девушку из своих лап. На лице Приора появилась нешуточная тревога. Что будем делать? Писания гласят, что демон очень опасен. Вдруг он покусится на наши души? — понизил он голос и, опасливо оглянувшись, снова закрестился. — Если это действительно инкуб, то нашим душам ничего не грозит. Они только распутничают, соблазняя невинных. — А если это настоящий демон? — Не вижу проблемы. Убью мальчишку и все дела, — процедил помрачневший граф. — Может, не будем ждать и прямо сейчас его оттого? Приор выразительно провел ладонью по горлу и с воодушевлением добавил. Такое благочестивое дело в троне зачтётся на небесах. Нет. Я должен сам убедиться, что ты не лжёшь. Зря не верите, синьор. В таких вопросах между братьями ордена не может быть обмана. В голосе Вагабунда прозвучало предостерегающее нотки. Он был серьёзен, как никогда. Но Де Фокс не хотел расставаться с мыслью, что красавец-юноша всё же переодетая женщина. Comme el diablo вспыхнул молодой человек. Испанский тысячи чести. Пошёл вон жало. Ты снова забываешься. Обиженный кобунда выскользнул за дверь. Высокомерный ублюдок, ведь я забочусь и о его душе тоже. Он снова прокрался в челанчик с метёлками и расчистив себе местечко, постелил куртку. Отлично. И делишки с экономлю, и посплю в тепле. Он довольно вздохнул и вернулся к клубком, устраиваясь поудобнее. Но выспаться ему не удалось. На заре его разбудила громкая ругань. Руника, обнаружив неучтённого постояльца, вооружилась метлой и гнала его до самого низа. Выставив в прихоре за дверь, рассерженная трактирщица пригрозила ему вслед кулаком. Прощелыга, вор! И ж пристроился на дырмовщину. Я тебе покажу, как без моего ведома пользоваться ночлегом. Ну Но... «Чего встал? Колотушек мало? Так я сейчас добавлю!» «Вот дурище! И чего разоралась? Будто от нее будет, если я переночую в доме!» — проворчал Вагобунда и прихрамывая отправился досыпать на сеновал. Иезуит вклинился между двумя оглушительно храпящими караванщиками и, стену в с них одеяло, закрыл глаза. Пригревшись, он повернулся на спину, и басовитый крещенд, рвущийся из его носоглотки, вскоре возглавила мощный хор храпунов. Грохот и громкая ругань не разбудили дефоксы. По делу он тебе плут, подумал он с удовольствием, слушая жалобные причитания и уханье приора, которого трактишерцы бежалосно лупцовали. И куда ему столько денег, если он их всё равно не тратит? Деток у меня под разными предлогами вытянул паря душную сумму, и это не считая очень приличного жалования, которое ему выплачивает орден. Больше ему не спалось, и он, поднявшись, налил воду в таз. Всего-то пару раз порезавшись, он вытерпел, но и приведя себя в порядок, спустился на первый этаж, где располагался трактир. Из приоткрытой двери кухни тянуло такими соблазнительно вкусными запахами свежего хлеба и жарящегося мяса со специями. что проголодавшийся граф без промедления подозвал к себе одну из девушек, хлопочущих у плиты. В ожидании, пока ему принесут завтрак, Дефокс вышел в полутемный зал и закашлялся, хватану в полной груди дымного воздуха. Виной тому был камин, который впервые растопили после лета. Он направился было к облюбованному столу, и тот обнаружил, что он в трактире не один. Не слышно приблизившись к Юлиану, сидевшему к нему спиной, он хлопнул его по плечу и довольно усмехнулся, когда тот подпрыгнул от неожиданности. Ранююхонько встаёте, заметил он, усевшись на противоположном конце стола. Да и вы не залёживаетесь в кровати, заметив, что викинг без церемонов разглядывает его, Юлиан в холодном удивление приподнял бровь. Не поясните, какого чёрта вы пялитесь на мою грудь? О, простите. Дефокс смешался и отвел глаза. Тем не менее, в ожидании завтрака граф нет-нет да посматривал на Визави и все больше утверждался в своих подозрениях. В общем-то, было из-за чего. Не зря говорят, что привычка — вторая натура. Вот и Юлиан держался с неосознанным изяществом дамы из высшего общества. А уж их-то Дефокс повидал немало, несмотря на свои двадцать шесть лет. Наконец, он не выдержал. Так есть, но что ты переодетая женщина? С чего это вы взяли? приподняв глаза, поинтересовался Юлиан. Впрочем, вы уже озвучили эту дикую мысль моей жене, спокойно заметил он и снова вернулся к прерванной трапезе. Он не замечал, что в присутствии Де Фокса снова ведёт себя как женщина, правда, на этот раз как женщина, которая желает сохранить свою юнкогниту и держится с холодной надменностью королевы. Потому выражение восхищения на лице викинга застало его врасплох. «Боже мой! Что на этот раз пришло вам в голову?» – не выдержал юноша. «Я думаю, что вы соблазнительно красивый, совершенно точно зная, что вы женщина», – убежденно заявил Де Фокс. «Неужели?» – пригубив бокал с водой, Юлиан слегка улыбнулся. «Даже интересно. Почему вы так упорствуете в своем заблуждении и считаете, что я женщина?» Мой слуга подслушал ваш вчерашний разговор с мнимой женой, не стал увиливать граф, и порадовался выражению досады на лице собеседника или собеседницы, он еще до конца не определился, с кем имеет дело. Но хоть в этом приор не соврал, разговор действительно был, с удовольствием подумал он. Вижу, у вчерашнего сквозняка был чрезвычайно длинный нос, который не мешало бы ему прищемить. Не теряя спокойствия, отозвался Юлиан. Что еще наболтал ваш не в меру любопытный слуга? Что вы инкуб? Да, юноша призадумался. Не думаю, что я инкуб, но вы вольны думать все, что вам угодно. Он снова взялся за отложенные столовые приборы. Извините, но на этом наша беседа окончена. Если я женщина, то правила хорошего тона запрещают мне вступать в разговоры с незнакомцами. На лице графа уже появилось церемонное выражение. Он поднялся из-за стола и учтиво склонил голову. — К вашим услугам, Курт-Агюст-Граф де Фокс, наследник испанского рода маркизов де Виафорт. — О, Виафорты! Кажется, меня представляли кому-то из этих надмедных аристократов. — Простите, вечно я путаю вся и всех! — воскликнул Юлиас, похватившись, что находится не на земле. Чтобы сгладить неловкость, он, как ни в чем не бывало, продолжал разговор. «Не поймите меня привратно, граф, но почему-то мне всегда казалось, что испанцы брюнеты». «Вы правы, но мой дед был германцем из Восточно-Франкского королевства», ответил де Фокс, и в его голосе прозвучала гордость предкам. Он опустился на место и, пряча возбуждение, вопросительно посмотрел на своего загадочного собеседника. Понимая, что де Фокс ожидает его признания, Юлиан замер в нерешительности, не зная, как ему поступить. Он пытливо взглянул на собеседника и неслышно вздохнул. Вопреки ожиданиям, на физиономии сиятельного графа не было даже намёка на выражение, изначать на слабость. А вот непоколебимого нормандского упрямства было хоть отбавляй. Именно оно заставило его предков-завоевателей идти до победного конца, не взирая ни на какие трудности. Чёрта вы белокурая бестия, вырвалось у Елиана. О, простите, граф, это внутренняя ассоциация, не имеющая к вам никакого отношения. Поняв, что Де Фокс не оставит его в покое и вряд ли простит за розыгрыш, он решил поддержать начатую игру. Аяк, нежна Юлиана Соколовская, уроженка московского княжества. Её юноша какетливо похлопал ресницами и, поднеся руку к артужу, манну улыбнулся. Ах, противный. Быстро же вы меня раскусили. А я-то думала, что мы скоро туда удался, и в морской одежде меня никто не узнает. Напустив на себя таинственный вид, он поддался к дефоксу и заговорщически понизил голос. "Граф, надеюсь, вы человек чести и никому не откроете настоящее положение дел". Поверьте, это не каприз, а настоятельная необходимость. И если подонки, преследующие меня, нападут на след, то мне не поздоровится. Закончил Юлиан с мрачной искренностью, припомнив свои мутарства на земле. О, моя прекрасная Донна, вам нечего бояться. Я убью любого, кто посмеет косо глянуть в вашу сторону, воскликнул Дефокс, полностью уверившись, что перед ним женщина. Воодушевлённый намечающимся любовным приключением, он выскользнул из-за стола и с благоговейным видом коснулся губами изящной, но сильной руки. Какая красавица, подумал он, слегка удивлённый. Траурной каймой под ногтями высокородной княжны, но теперь это был настоящий испанский гранд, церемонный и безупречно воспитанный, который никогда не подаст виду, что заметил непорядок в облике прекрасной дамы. При виде склонённой головы викинга Юлиана испытывал двойственные чувства. Одна его часть радовалась одержанной победе, а другая испытывала сильнейшую неловкость от происходящего. Мужественная красота его внезапного увлечения никуда не делась, но почему-то больше не вызывала в его душе былого трепета. Всё же как скоротечна любовь, со скорби подумал юноша, и тут совершенно не к статте его обуяло желание пнуть сиятельного графа под вежлива от топорины зад и посмотреть, что из этого выйдет. Чтобы избавиться от соблазна, он снова усиленно захлопал ресницами. Ах, синьор, боюсь, что я не вправе принимать столь откровенные знаки внимания. Вам не кажется, что это несколько неприлично? О, прекрасная Донна, это всего лишь скромная дань вашей красоте. Думаете? Юноша не выдержал и вздавленно хрюкнул, но тут на его счастье подошла трактирщица с завтраком для графа, и это прекратило поток его цветистых любезностей. Но тот, прежде чем вернуться на своё место, всё же одарил его ещё одним восхищённым взглядом. Разгрузив поднос с едой, трактирщица смерила Юлиана хмурым взглядом. Она уже некоторое время наблюдала за его ужимками и всё больше приходила в негодование, видя, как он любезничает с белокурым красавцем. Подойдя ближе, она протянула руку. "Гони монету. С тебя 12 крейцеров", процидила она сквозь зубы. "Збриндило", возмутился юноша, выпадая из роли высокородной княжны. "Где это видано, чтобы за яичницу драли целых 12 монет? Да она в базарный день больше трёх не потянет. Кстати, где мой чай?" Лично для тебя у меня повышенные расценки. А хочешь чай, гони ещё 3 крейсера. Эй, Марианна, принеси чаю. Трактирщица требовательно ткнула ладонь поднос неугодному посетителю. И того 15. Ну, но... Свитанка расплатится. У нас она козначей. Юлия отхлебнула из кружки, принесённой молчаливо исполненной к девушкой, и с негодованием воззрился на трактирщицу. И эти помои ты называешь чаем? Он оттолкнул от себя кружку. "Но нет. Я не собираюсь платить за такое гнусное пойло. Ничего не знаю. Это настоящий юаньский чай, и он стоит бешеных денег", трактирщица подбоченилась. "Гони деньги прощелыга, или я сейчас позову конихов, и они всыплют тебя по первому числу". Юлиан попытался урезонить воинственно настроенную женщину. "Послушай, Руника, Вроде бы мы с тобой неплохо ладили. С чего вдруг ты взъелась на меня? Ведь я ничего плохого тебе не сделал. Если бы мне, горько сказал трактирщица. И её глаза засверкали, как у разъярённой кошки. Убила бы сразу, если бы знала, какую ты принесёшь беду. Плати без стыже твоя морда, если не хочешь, чтобы я выгнала тебя взашей. Да о чём ты бредишь? рассердился Юлиан. Можешь сказать по-человечески, а не орать как базарная торговка. Это я-то базарная торговка, взвилась трактирщица Какуржалина. На себя вы посмотрел, негодяй, ни стыда, ни совести. Сидишь на шее у несчастной девчонки, а у самого ни гроша за душой? Дармает. Как только таких прощелок земля носит? осуждающе поджав губы, она ткнула пальцем в Юлиана. Да разве ты мужчина? Трус несчастный. «Думаешь, я не знаю, как ты драпал от разбойников вместо того, чтобы сражаться? А эта дурочка еще хвастается, какой ты храбрый!» Трактирщица с грохотом поставила поднос с грязной посудой под носом у юноши и яростно замахала тряпкой, вытирая стол. «Впрочем, что взять с мрази, которая не стесняется строить глазки настоящим мужчинам? Тьфу! Погонь!» Она плюнула в сердцах и покосилась на Дефокса. Но тот не обращал на неё внимания, поглощённый наблюдением за высокородной княжной. Чем дальше, тем больше сиятельный граф терял приподнятое расположение духа. Вскоре он был готов провалиться сквозь землю, понимая, что его нагло провели. Чувства, написанные на лице княжны Соколовской, были знакомы ему не понаслышке, и, судя по схожести ощущений в подобных случаях, до всрыва было уже недалеко. И ожидания де Фокса не были обмануты. Заткнись, сучка, — рыкнул побледневший от гнева юноша. Он вскочил на ноги и, схватив глиняную кружку, с такой силой стукнул ею по столу, что она рассыпалась. — Еще раз сунешь нос не в свое дело и пожалеешь, что вообще на свет родилась! — Ах ты, щенок! Вздумал мне угрожать? — Да я тебя! — трактирщица глянула в хищные янтарные глаза, горящие золотом, и подхватила под нос грязной посуды. И ж, когда злится, так сразу похож на настоящего мужика. Пришла она к тому же выводу, что и граф. Смерив юноши негадующим взглядом, Руника резко развернулась и унеслась прочь, взметнув напоследок клубы пыли своими юбками. Вот оно, истинное лицо инкуба. Выходит, Приор был прав, мрачно подумал Дефокс, продолжая следить за каждым движением юноши. Вот ведь зараза, и что привязалась ко мне. Пылая праведным гневом, Юлиан отодвинул стул, собираясь уйти. При этом он совершенно забыл о графе, но тот сам напомнил ему о себе. «Если много уважаемая синьора позволит, то я могу оплатить ее счет. Думаю, Реала будет достаточно, чтобы трактирщица больше вас не беспокоила». Бесстрастно произнес Де Фокс, которому нелегко давалось показное спокойствие. Жалкий актеришка, фигляр. Я тебе такой театр устрою, что мало не покажется. Кипел он изнутри, при этом обзывая мнимую княжну самыми непотребными словами. Не ведая об истинных чувствах своего поклонника, Юлиан все же насторожился и попытался вернуться к прежнему разыгрываемому ему фарсу. Спасибо, милый граф, но это лишнее. Когда проснется моя супруга, она оплатит счет. Он улыбнулся, но сам почувствовалось, что ему плохо дается роль княжны Соколовской. Гнев, вызванный словами Руники, все никак не проходил. Слишком уж близко она подошла к правде. Увидев, что Де Фокс не прикоснулся к принесенной идее и поднялся вслед за ним, Юлиан забеспокоился. — А как же ваш завтрак? — жеманно спросил он и поморщился от собственной фальши. — Неожиданно пропал аппетит, — сухо ответил граф. — Пожалуй, я провожу вас, конечно, если вы позволите. Естественно, Юлиан возражал, но Дефокс ухватил его за локоть и без особых церемоний подтолкнул к выходу. "Идёмте. У меня есть к вам небольшой разговор. Хочу выяснить, кто же вы на самом деле. Что за бред? Куда вы меня тащите? Пустите немедленно!" "Обязательно." Дефокс скрипнул зубами. "Только сначала поищем доказательства, что за мужской одеждой скрывается женщина." Чёрта с два, воскликнул рассерженный Юлиан, но острое лезвие заставило его подчиниться. Трактирщица, которая не спускала глаз с беспокойных постояльцев, проводила их встревоженным взглядом, а затем не выдержала и отправилась следом, не замечая, что за ней крадётся умирающий от любопытства племянник. Не слушая возражений, перешедших в откровенно площадную ругань, Дефокс протащил юношу по коридору второго этажа и втолкнул его в свою комнату. К разочарованию трактирщицы, прежде чем войти внутрь, белокорая красавица огляделся по сторонам и плотно притворила за собой дверь. Прокравшись поближе, она прислушалась, но ей не пришлось напрягать слух, чтобы понять, чем именно занимаются её постояльцы. Сначала раздался грохот падающих предметов, а затем треск рвущейся ткани и женский виск. Ничего не понимающая Руника округлила глаза. О боги, их там трое, что ли? Неужели этот белобрысый паразит решил прозлечь сразу с мужчиной и с женщиной? Но дальнейший разговор опроверг её предположения. Судя по голосам, внутри были только её постояльцы, которых она только что видела. Отвянец, вращенец, не смей меня лапать. Не беспокойтесь, синьор, если мои подозрения не подтвердятся, я готов компенсировать ущерб любым способом, вплоть до предложения руки и сердца. Руникой изумилась «Так это не мальчишка, а женщина?» Но дальнейшие события провергли и это предположение. «Не может быть! Обманщик! Я убью тебя!» Остервенело взревел голос светловолосого постояльца, и вслед за тем раздался металлический ляск, знакомый ей по тем временам, когда она служила оруженосцем у своей госпожи. Не утерпев, обеспокоенная трактирщица толкнула дверь и заглянула внутрь. Одно дело постельно у тихий постояльцев, и совсем другое, когда они устраивают сражение громя все вокруг себя. Картина, открывшаяся ее глазам, заставила ее тихо охнуть. Ненавистный мальчишка при помощи кочерги отбивался от разъяренного графа, наседающего на него с мечом. А расхристанная рубашка обнажила его довольно мускулистую грудь, которая недвусмысленно свидетельствовала о его принадлежности к сильному полу. Несмотря на ненависть, Руника отметила, что он хорошо держится, но по опыту знала, что в поединке при отсутствии умений одной ловкости недостаточно. Обоги, бедная девочка, жуть как расстроится, если красивый блондинчик убьёт её непутевого моженька, подумала она и жалея Цветанку махнула племяннику. Он спрятался за массивным сундуком, стоящим поблизости. "Арон, не иди сюда", я кому сказала, поганец. Всё равно я знаю, что ты здесь. Когда мальчишка выгнала из своего убежища, трактирщица распорядилась. «Живо приведи сюда госпожу Аделию и ту девочку, что вчера помогала нам в таверне». Видя, что он не спешит исполнить ее поручение и, подбежав к двери, подглядывает в щелочку, она схватила его за ухо. «А ну, брысь! Нашел, на что уставиться! Пока ты глазеешь, они запросто поубивают друг друга!» Огорченный тем, что ему не удалось досмотреть драку до конца, мальчишка медленно поплелся по коридору, но шипящий укрик тетки прибавил ему прытьем. Пока трактирщица воевала с непослушным племянником, в комнате наступила тишина. Обеспокоенная, она снова заглянула внутрь и прикусила губу, не зная, что делать. С выражением сильнейшей досады на лице красивый блондинчик держал меч у горла юноши, а тот прижимался к стене, и по его шее стекала тоненькая струйка крови. Ну, демон, что скажешь в своё оправдание? рыкнул граф. А должен, с вызовом спросил Юлиан и поморщился от боли. Клинок надавил на его шею, и ручеёк крови, стекающий по лезвию меча, заметно увеличился. Понял. Видимо, я должен извиниться за то, что я мужчина, а не женщина, как вы размечтались. Он умолк, и на его лице появилась грустная улыбка. Ох, милый Курт, если бы я мог, то с радостью стал бы женщиной, но вы, я бессилен что ли вы изменить, проговорил он с неожиданной нежностью в голосе. На лице де Фокса промелькнула нерешительность. Чёрта с Fncup, пробормотал он и гневно посмотрел на юношу. Зачем ты обманул меня, негодяй, говоря, что ты женщина? Позвольте, милейший граф, запротестовал Юлиан. Вы сами это придумали. Я старался вас отговорить, но вы же упрямо, как баран, ничего не хотели слышать. И что ещё оставалось сделать? Не кричать же на весь трактир, что вы дурак, который не может отличить мальчика от девочки, особенно после того, как вы полезли целовать мне руки. Карамба, расстроился граф. Видя твои ужимки, любой бы поклялся, что ты женщина, а не мужчина. Но теперь-то вы знаете, что это не так. Хладнокровно заметил Юлиан и прищурился, глядя на него. Надеюсь, груди вам достаточно, и вы не полезете стаскивать с меня штаны, он округлил глаза. Гораф, вы точно не того. А то вы так нежно держите меня за руку, что я уже начинаю думать, что вы пошутили, сказав, что видите во мне женщину. Дефокс, не понимающе хлопнул ресницами и в следующий мгновение отскочил от юноши как ошпаренный. Чёрт, фенкуб! И что? усмехнулся Юлиан. На вашей миссии я бы радовался. Если я фенкуб, значит у вас есть надежда однажды заполучить меня в женском обличии. Ой, лживый алмаз! взревел Дефокс, бросившись в погоню за юношей. Даже перед лицом смерти ты не оставляешь попыток соблазнить. «Посмотрим, что ты запоешь, когда я насажу тебя на меч!» На беду Юлиана в сиятельном графе взыграли религиозные чувства, и вскоре острие смертоносного клинка снова заставило его вжаться в стену. «Курт, не нужно меня убивать! Честное слово, я не инкуб! Понимаю, шутка вышла неудачной! Ой-ой-ой! Хотите, я еще раз извинюсь, Курт!» Давайте останемся друзьями, мирно разойдёмся и забудем друг о друге. Ну нет, зартачился сиятельный граф со зверским выражением на лице. Мало мне насмешек родичей. Так ты снова опозорил меня, выставив любителем мальчиков. Такое оскорбление можно смыть только кровью. Но на твое счастье, я не убиваю без оружия. Де Фокс отшвырнул юношу от себя и встал в боевую стойку. Проклятый инкуб, бери меч и сражайся, если ты мужчина. Ха, где я его возьму? сердито воскликнул Юлиан, не поднимая с пола. Но граф оказался запасливым, и он, перекатившись, еле увернулся от летящего в него клинка. Блин, можно осторожней кидаться своими железяками, возмутился он. К бою, взревела окончательно расперепевшаяся Д'Фокс. Живо поднимайся, не то я прирежу тебя как бешеную собаку. Ага. нашёл дурака. Лежачий его не бьют. И вообще, это ещё большой вопрос, кто из нас бешеная собака, подумал Юлиан, лихорадочно соображая, что ему делать дальше, при этом страшно жалея, что не научился драться на мечах, когда у него была такая возможность. Зная, что это верная смерть, он не прикасался к валяющимся рядом оружием, но это была временная отсрочка. Он понимал, что не стоит особо рассчитывать на благородство Де Фокса. Так или иначе, он все равно вынудит его драться и тогда без колебаний убьет. «Прости, Лара, обстоятельства сильнее меня, и я вынужден нарушить клятву». Несмотря на острую ситуацию, на его лицо легла печаль. Но я еще не сдаюсь. Не вставая с пола, Юлиан стремительно бросился к Дефоксу. «Не убивайте меня, Курт!» – взмолился он, цепляясь за его колени. «Пожалуйста, не будьте столь жестоки! С самого Адиса я никак не могу справиться со своими чувствами! Неужели вы убьете меня, зная, что я вас люблю?» У бедного графа голова пошла кругом. С одной стороны, ему хотелось схватить мальчишку и, хорошенько встряхнув, заставить его сражаться. А с другой, ему до смерти хотелось, чтобы тот исполнил свои обещания и превратился в женщину. В общем-то, ему было наплевать, что это инкуб. Никакая женщина его не пугала, будь она хоть трижды сверхъестественного происхождения. В конце концов, если это действительно инкуб, то единственное, что мне грозит, это истощение в постели. Игриво подумал граф, глядя на прекрасное лицо, залитое слезами. Но мы еще посмотрим, кто кого заездит, чтобы Де Фокс не справился с каким-то там жалким оборотнем. Такого просто не может быть. Самонадеянность графа взяла верх над его осторожностью, и Юлиан, чутко улавливающий перемены в его настроении, возликовал. Обрадованный, что все обошлось, он облегченно перевел дух, и тут неожиданно выяснилось, что под влиянием стресса на свободу вырвалось то, чего он так старался избежать всеми силами. Успокоившийся де Фокс ухватил его за руку, собираясь поднять, и юноша с ужасом заметил, что его кожа слабо светится. Данильзе расстроенный, он молниеносно высвободился из схватки графа и, справившись со свечением, с тревогой посмотрел на него. Судя по выражению ироничного недоумения на лице, тот ничего не заметил и, что самое главное, вроде бы не слишком пострадал от его оплошности. Юлиан был успокоился, но на этом его неприятности не закончились. Не успел он подняться с колен, как в комнату влетела Цветанка, а следом за ней вошла Адели трактирщица. Увидев его занятную позу, девушка открыла рот, и на её личике сменилась целая гамма разнообразных чувств, особенно Юлиана задело выражение жалости. Блин. В порыве расстройства он стукнул себя по лбу и тихо застонал. Чёрт, закон подлости. Ведь у горадь дела её принести именно сейчас, а не раньше и не позже. Никого ничего не замечая, он не сводил взгляда с девушки, ожидая, что она предпримет. Прости, сдавленно прошептала она и попятилась прочь. Стой, чёртова устрица, завопил он, видя, что девушка собирается сбежать. Стой, я тебе приказываю, ведь ты знаешь, кто я, значит, нечего закатывать истерики. Цветанка остановилась и, помедлив, обернулась к нему. «Прости, я не знала!» — сказала она убитым голосом и стиснула руки на груди. «Не бойся, я больше не буду упрямиться и дам тебе развод. Талак?» «Нет!» — в то же мгновение Юлиан оказался рядом и прижал ее голову к груди. «Не горячись, Цветик! Вспомни, что ты мне обещала! Помнишь? Хоть в рай, хоть в ад! Эй, чего ты молчишь?» Задыхающаяся цветанка замычала и попыталась его отпихнуть. «Ой, извини, что, здорово тебя придушил?» поинтересовался юноша без капли раскаяния на лице. «Почему?» — она подняла на него лихорадочно блестящие глаза. «Почему ты меня остановил?» «Цветик, ты торопишься с выводами. Это совсем не то, что ты подумала!» «Не обманывай!» — девушка понурилась. «Не обманывай!» Я не настолько наивна и знаю, что некоторые мужчины нет, нет. Это чистой воды недоразумение. Ты же знаешь, что граф вообразил себе, что я женщина. Вдобавок он оказался чрезмерно любопыте. Или он покосился на де Фоксы. Ну, а когда он выяснил истину, то настолько вышел из себя, что мы немного подрались. Видишь? Он показал порез на шее. Да ладно тебе, это же царапина. Это он — А ты? — чуть слышно спросила Цветанка, осторожно промокая кровь на шее. — Ведь я знаю, он тебе нравится, так почему? — Это ничего не значит, пока у тела и души нет согласия, — так же тихо ответил юноша, и его глаза заискрились смехом. — Вдобавок с ним меня ничего не связывает, а ты моя жена, за которую я несу ответственность. «Правда — Правда? — девушка робко улыбнулась и потянула его за руку. «Идем. «Дома я как следует промою твою рану». «Подожди, Цветик, будет невежливо уйти, не попрощавшись с остальными!» Юлиан кивнул женщину и, не обращая внимания на то, что ведьма что-то хочет сказать ему, поискал глазами Де Фокса. «Курт!» – позвал он, но граф отвернулся и подошел к окну, делая вид, что не слышит. «Курт! Пожалуйста, не злись! Честное слово, в самом главном я тебе не врал!» Коленуть, будь в моей воле что-либо изменить. Всё сложилось бы савершееннее иначе, но, пожалуйста, прости меня за трусливый обман и за с виноватым выражением на лице, он глянул на спину графа и взял девушку за руку. Ладно, идём, Цветик. Иулиан, пожалуйста, не уходите, сказала Аделия и видя, что он собирается ей возразить, поспешно добавила: "Это важный разговор. Он касается цели вашего путешествия. она повернулась к трактирщице. Роуника, ты тоже останься. Хорошо, госпожа. Трактичица Капер да этого с интересом наблюдала за любовными перипетиями нахального юнца, встревоженно посмотрела на замкнутое лицо ведьмы. Судя по отстранённому виду, она всего лишь терпеливо ожидала, когда он разберётся со своими проблемами. Видя, что ведьма распоряжается у него как у себя дома, The Fox наклобучил шляпу и подхватил свой плащ. Извините, сеньора, не буду вам мешать. Задержитесь, господин Иезуит, вас это тоже касается, остановил его ледяной голос. Конечно, я не вправе вам указывать, но ведь выслушать меня вы можете, добавила Аделье извитительным тоном и подошла к столу. Кстати, если уж вы решили почтить наше собрание своим присутствием, может будете столь любезно вести себя как подобает дворянину? Не унималась она, глядя на графа откровенно враждебным взглядом. Де Фокс тяжело вздохнул и, подойдя к ней, отодвинул стул. «Прошу вас, прекрасная Донна, и не нужно на меня сердиться. Я новичок в Ордене и пока еще ничем не провинился перед вашим племенем», проговорил он примирительным тоном и, обойдя стол, сел напротив Аделия. На трактирщицу Де Фокс не обратил внимания, не говоря уже о том, чтобы проявить к ней такую же любезность, Какой он проявил по отношению к медведям. Хм. Но погоди, гусь лапчатый, ты у меня ещё попляшешь. Обиделась Руника ввидь такое явное пренебрежение. Ведь постоянно лет с чего, чтот грехатает. Очень даже ей приглянулся. В сердцах она с грохотом отодвинула тяжёлый стул, но за столом держалась как знатная дама. Это давалось ей легко, показывая, что сидеть за одним столом с господами для неё не впервые. И все же в глазах де Фокса она оставалась обычной простолюдинкой, не заслуживающей внимания знатного господина. А вот к цветанке, которая оказалась справа от него, сиять инограф отнесся совсем по-другому. Сев за стол, он сразу же повернулся к ней и со всей учтивостью наклонил голову. «Сеньора, рад видеть вас в своем временном пристанище», мягко проговорил он и смерил юношу долгим, непроницаемым взглядом. Думаю, вы знаете, что ваш муж большой шутник, и поэтому предупреждаю, будьте с ним очень и очень осторожны, иначе попадёте в беду. Не зная, что ему ответить, девушка растерянно улыбнулась и повернулась к Юлиану. Не обращай внимания, Цветик. Граф тоже любит пошутить, да так, что надорвёшь животики от смеха, проговорил он без особой весёлости в голосе и бросил на Дефокса предупреждающий взгляд. В ответ тот поднял руку и как бы не взначай чиркнул себя ногтём по горлу. Трактирщица, которая искоса наблюдала за ними, правильно растянила этот жест, но юноша вместо того, чтобы испугаться угрозы, вроде как даже обрадовался, и она удивлённо приподняла брови. Вот ведь Торий. Неужели не понимать, что играть с огнём? Больше ничего интересного за столом не происходило, и она повернулась к ведьме, которая хранила упорное молчание. Скоро начнём руником. Подождём, пока кое-кому надоест подслушивать, и он присоединится к нашей компании, ответила она, и её немой вопрос. Вслед за этими словами, сказанными громким голосом, скрипнули петли, и из-за двери выглянула разбойничья физиономия за ружьё да самый глаз курчаво-чёрной бородой. Не меняли случайм ждёте? поинтересовался Приор. Пошёл вон. Рыкнул Благограф, но видимо подняла руку, призывая его к сдержанности. Именно вас, преор, проговорила она и жестом пригласила его за стол. Проходите и присаживайтесь. Но если завёте, Богобунт о стянул шляпу с головы и градучись пересёк комнату. Сейчас он как никогда походил на крысу, от которой получил свою кличку и которая со временем стала его фамилией. Скользнув к столу, он отодвинул стул и уселся рядом с ведьмой, которой пришлось не по нраву такое соседство. Преор «Надеюсь, вы будете благоразумны, невзирая на ваше непомерное религиозное рвение», — проговорила она, недобро покосившись на него. «Выслушать меня в ваших же интересах, конечно, если вы хотите исполнить поручение своего генерала». Видя, что от ее слов оба инквизитора подпрыгнули на своих местах и потянулись к оружию, она приказала «Руки на стол, господа!» и безжалостно добавила «Руки на стол, господа!» Или от вас даже пепла не останется. Против моего колдовства вам не поможет никакое оружие. Она покосилась на Приора. И амулеты тоже, поскольку они произведены в Эдайне. Давайте будем благоразумны, господа иезуиты, и сначала поговорим. Если уж не договоримся, тогда ваша воля начнем воевать. Конечно, если вам вдруг приспичит. Дефокс опомнился первым. И, подчинившись требованию ведьмы, спокойно положил перед собой руки. Покосившись на его изящные пальцы, наполовину утопающие в тонких кружевах, Приор тяжело вздохнула и неохотно последовал его примеру. В отличие от рук графа, его толстые короткие пальцы ни минуты не находились в спокойствии, словно им было неуютно находиться на всеобщем обозрении. Успокоившись, ведь могли дело сидящих за столом, вместе с ней их было шестером: трое мужчин и три женщины. Прежде чем приступить к сути дела, предлагаю познакомиться. Я Аделия, урождённая Брана Сэделинь. Рядом со мной Руника Клейн. Вы все её знаете как хозяйку этого заведения. Слева от меня супружеская пара. Свитанами Дуница родом из Халифата Персии и Юлиан. Видьмо вы покровительно поглядели на юношу. Простите, не знаю, как дальше вас именовать. «Юлиан — соколовский уроженец московского княжества», — представился юноша по студенческой привычке, приподнявшись с места. «Не князь?» — язвительно поинтересовался Де Фокс, не глядя на него. «Думаю, все же князь!» — Юлиан иронично улыбнулся. «Если судить по размерам состояния, которое мне причитается на родине. Но сначала нужно соблюсти кое-какие условности». прикупить земли и заставить отца признать меня, чтобы иметь право пользоваться титулом значит бастард, сделал вывод Дефокс. Можно и так сказать, не стал спорить Юлиан их мыкмы про себя. А вдруг мы предок какой-нибудь вшивый бомж, подумал он, и получив лёгкий подзатыльник с недоумением огленулся. Несмотря на нежный переливчатый смех, за дяде никого не было. Но кром к глазу ему хватило отблески гаснущего радужного сияния, и решил, что он либо переутомился в бою с графом, либо это сказывается последствие ранения. Благодарю вас, Юлиан. Господа, не возражайте, если я вернусь к процедуре знакомства, сказала Видми и вопросительно посмотрела на иезуитов. Жалоба Габунда, приор нашего достославного ордена, проговорил коротышкой и важно напыжился. — Граф Курт Агюс де Фокс, наследник испанского рода маркизов де Веофорт. — Брат, вы забыли упомянуть, что вы терциарь в ордене, и значит, мой подчиненный, — сихиничил приор и повернулся к ведьме. — Скажите, откуда у вас сведения, что мы из Инквизиции? Адели усмехнулась. — Из очень надежного источника. — Ну а теперь, когда мы знаем, кто есть кто, я перехожу к сути дела. Подождите, госпожа ведьма, вдруг сказал приор и, подавшись к ней, что-то зашептал на ухо. Поначалу ведьма не скрывала брезгливую мину на лице, но потом её настроение переменилось. Любезней она не стала, но внимательно выслушала приора. После его научничества она посмотрела на парочку. На юношу ведьма бросила беглый взгляд, в котором было больше любопытства, чем чего-либо другого. А вот девушку она смерила откровенно недоверчивым взглядом, и та поёжилась, почувствовав, что отношение к ней резко переменилось, причём не в лучшую сторону. Удивлённая трактирщица переводила взгляд с одной на другую, не понимая, что происходит. Она вообще не понимала, почему теряет здесь время, когда у неё полно работы по хозяйству. С тех пор, как Руника поселилась в этой глуши, ей больше не было дела до господских интриг, но ради своей госпожи она была готова на все, и потому терпеливо ожидала, что будет дальше. «Знаете что, Приор, если вы лжете, то это большая проблема. Даже не знаю, что теперь делать». Ведьма откинулась на спинку стула и призадумалась. Наконец она решилась. «Знаете что, Приор, если вы лжете, то это большая проблема. Даже не знаю, что теперь делать». Что ж, господа, нам предстоит пройти нелёгкий путь, потому между нами не должно быть недоговорённостей, тем более такого плана. Иначе вся эта затея изначально обречена на неудачу. Она тяжело вздохнула и, повернув голову, посмотрела на парочку. Господа, приор сообщил мне, что среди нас есть вампир. Я же говорила, что нужно убить гада, вскричала трактичица и полезла в карман фартука. Успокойся, Руненька. Ведьма перехватила её руку с ножом и без видимых усилий прижала к столу. "Что ты всё время нападаешь на него?" "Да потому что он источник всех наших обед!" трактирщица обвиняющим жестом ткнула пальцем в Юлиана. "Проклятый вампир!" "Дура," насмешливо отозвался юноша. "К твоему сведению, я ещё не дошёл до ночного королевства, потому у меня не было возможности получить его гражданство." "Вот? А я что говорила?" Вас кликнула торжествующая трактирщица. Что он забыл у вампиров, если это не его сородич? Ты ошибаешься, Рудника, вежливо с бесстрастным выражением посмотрела на девушку. Цветанка, расскажи, что ты знаешь о своей матери? Вы думаете, на меня? Этого не может быть. Моя мама человек, а не ночная охотница, заикаясь, пролепетала Цветанка. — А вот Приор клянется, что твой отец женился на чужеземке, которая родом из ночного королевства. — Плевать, что он там утверждает. Сядь, Светик, и не трясись. Это все сказки. У нас тоже много болтает о вампиров, но я точно знаю, что их не существует. Юлиан усадил девушку на стул и гневно посмотрел на Приора. — Вам что, мало обвинений в колдовстве? Решили разнообразить свою россказню о вампирах? Оглянитесь. Белый день на дворе. Цвитанка сидит прямо на солнце. Какого чёрта вы придумываете? Вампиры существуют, закричал приор, срываясь на фальцет. Всяйку мен это знает, а ты этого не знаешь, потому что чужак или прикидываешься от того, что у тебя с самого рыльца в пуху. Успокойтесь, приор, перебил его ведьмин. К сожалению, в хрониках есть упоминание о том, что некоторые из вампиров не боятся солнца. Правда, всё это на уровне слухов. Никто из очевидцев, описывающих события тех лет, с ними не встречался, но вот именно одни сплошные слухи, взорвался Юлиан. Да я вам сколько угодно таких сказок расскажу, но это не значит, что это правда. Кстати, приор говорит, что вы тоже не человек, сухо заметила ведьма. Да, я знаю, о чём они оба бредят. Юлиана, ответьте прямо. Вы инкуб? Не бойтесь, у нас нет предубеждений к таким, как вы. Ведь инкубы относятся к животворящим силам природы, которые мы почитаем. Нет, я человек и не имею никакого отношения к сверхъестественным силам. Конечно, если не считать демона, который притащил меня в ваш мир. Но я вам это уже рассказывал. Господи, так ты не отрицаешь, что икшаешься с нечистой силой? Заткнись, Курт, разозлился Юлиан по за парке, переходя с графом на ты. Если я инкуб, то ты тоже с самого утра общаешься с демоном. И вообще, как будто у меня был выбор. Конечно, я мог послать Святозара куда подальше, но что-то не слишком хотелось умирать от рук подонков. Ты всё расскажешь мне или я тебя убью. Иди ты к чёрту. Я ни с чего тебе не должен. Юлиан поднялся и взял девушку за руку. Идём отсюда, цыплёнок. Не могу больше слушать весь этот средневековый бред. Сонитесь к нам, вызову демона нападу могу. Не торопитесь. Аделия поднялась вслед за ними. Если вы люди, как утверждаете, то я могу проверить, так ли это. Ну ладно, лично мне нечего бояться. Юлиан попросительно глянул на девушку. Цветик, а ты согласна? Она кивнула. И он крепко сжал её ладошку. "Ничего не бойся. Хорошо, я с тобой". Проверка оказалась на удивление простой. Ведьма поднесла каждому из них свой камень, который висел у неё на груди, а затем заглянула в рот и пригласила инквизиторов, чтобы они тоже убедились, что у них там не прячутся вампирские клыки. Они тоже потыкали в них кресты и какие-то амулеты, и на этом все успокоились. Правда, Юлиан все же не удержался и щелкнул зубами, когда сиятельный граф исследовал его челюсть, и за это чуть было не заработал кулаком в ухо. «Тысяча чертей!» – не выдержал Дефок, сплюхнувшись на свое место. «Я скоро с ума сойду! Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» В расстройстве он грохнул кулаком по стулам. Проверка показала, что этот негодяй не демон, но это не значит, что он не инкуб, ведь на них не действуют амулеты. И святой крест тоже на них не действует. Приор собственными ушами слышал, как он признавался, что был до этого женщиной, а теперь она превратилась в мужчину и соблазняет свою спутницу. И что из того? Ядовита поинтересовалась Адели. Вы не у себя в Картовском халифате, а у нас это не возбраняется. Граф обиженно замолчал, и она надменно выпрямившись, и воке глядела присутствующих. Итак, господа, «Я решила наведаться в ночное королевство и предлагаю вам составить мне компанию. Думаю, езуитам со мной по пути, ведь вы ищете могущественный амулет, который когда-то давал силу нам, ведьмам». «А разве это больше не так?» – оживился Приор. «Нет, амулет больше не откликается и, похоже, виноваты в этом вампиры. Когда мы доберемся до него, наши пути разойдутся, но до тех пор наши интересы совпадают. Имейте в виду, господа езуиты». Вам не обойтись без моего колдовства, иначе вы никогда не подберётесь к амулету. А мне нужна ваша помощь, чтобы успеть к вампирскому празднику Кровавый жатвы, который проходит в центральном храме ночного королевства. Это самое благоприятное время для проникновения к амулету. Блин, так мне тоже туда нужно, воскликнул удивлённый Юлиан. Я знаю, улыбнулась ведьма. И не спрашивайте откуда. Сведения всё из того же источника, который я не могу вам назвать. Кстати, я буду рада, если ваша жена составит нам компанию. Тот же источник сказал, что она будет нам очень полезна. Но я оставляю это на ваше усмотрение. Посоветуйтесь и скажите, что вы решили. Хорошо? После этого на повернусь к трактирщице. Роуника. Я знаю, что не вправе просить тебя всё бросить. Если ты откажешься сопровождать меня, я пойму и не буду держать на тебя зла. И всё же, я не теряю надежды. По тому подумай и ты. Что здесь думать? Я с вами, госпожа, ведь я всегда была ваша прикрывающая. Трактирщица грустно улыбнулась. Чтобы загладить свою вину, готовы идти с вами хоть на край света. Я рада, что ты согласна, коротко отозвался Дели, вопросительно глянул на юношу. «Что вы надумали?» «Само собой я иду с вами, а вот цветанка пусть сама решает, я ее не неволю». «Если Юлиан не против, я иду вместе с вами». Робко сказала девушка и просияла, когда он хоть и с сомнением, но все же согласна кивном. В последнюю очередь Аделя посмотрела на иезуитов. «Что скажете вы, посланники Инквизиции, договоримся или нет?» Иезуиты переглянулись, играв кивном. «Да, мы согласны». ответил Вогабунда. И если никаких если, прервал его Ведьмина. Благодарю вас, господа, на этом у меня всё. Думаю, никому не нужно разъяснять, что нужно брать с собой в дорогу. На сборы даю один день, и послезавтра жду всех в трактире. Руникова вас разбудит, и, пожалуйста, не опаздывайте. Нам желательно выехать пораньше, чтобы успеть разбить лагерь ближе к ночи. С видом королевы ведьма поднялась из-за стола, и вслед за ней вскочили мужчины. У графа это был рефлекс, у приора – подражание. А Юлиан поднялся за компанию со всеми, посмеиваясь про себя, что смена пола теперь вынуждает его быть галантным кавалером. Уже при выходе из трактира цветанка догнала ведьму, и, оглядевшись, нет ли поблизости лишних ушей, напряженно улыбнулась. «Ханум, клянусь всеми именами Аллаха, моя мать не была вампиром!» Адели прохладно улыбнулась. Извини, если бы я в это не верила, тебе бы уже не было в живых, сказала она и поразмыслив добавила. Конечно же, твоя мать обычный человек. Иногда мы забываем, что они тоже живут в ночном королевстве и смотрим на всех его жителей как на кровопиц. Успокойся. Будь она ночной охотницей, она не сумела бы прорваться через барьер. Прежде всего, он настроен на вампиров и на тех, кто носит в себе их заразу. Судя по тебе, у неё был сильный колдовской дар. Думаю, именно он позволил ей преодолеть магический барьер. Спасибо, ханон. Да благословит вас Аллах за доброе сердце. Девушка просияла и бросилась к Юлиану, который с настороженным видом ожидал её в сто и поодаль. "Ну, довольно", ворчливо проговорил он. "Теперь-то мы можем идти, куда собрались". Никто из них не заметил, что племяник Крунники подслушал их разговор и возбуждённо сверкая глазами выскользнул за дверь трактира. Сломя голову он помчался в деревню, горя желанием поделиться новостями, главной из которых была новость о том, что у них остановилась самая настоящая ночная охотница. Когда они остались одни, Дефокс снова сел за стол. С меланхоличным видом он пил вино и время от времени кидал в стену метательные ножи. Затес с походом в Ночное королевство ему не нравилось с самого начала, но сейчас не это занимало его мысли. Приор, наоборот, пребывал в приподнятом настроении. Довольно потирая руки, он бегал по комнате. Замечательно, просто замечательно. Всё складывается как нельзя лучше. Ведьму даже не пришлось уламывать, она сама согласилась нам помочь. Конечно, пособники дьявола не лучшая компания для благочестивых душ, но Господь защитит своих слуг от происков Лукавого. Он перекрестился, и на его физиономии появилось блаженное выражение. Синьор. Представляете, что будет, когда мы выполним поручение его преосвященства и привезём амулет? Жмурись, как кот на солнышке, Каратышка восторженно затряс головой. Синьор. Тогда вам простят все ваши грехи, да и мне кое-что перепадет от милости его преосвященства. Может быть, нас даже назначит возглавить отделение ордена на новых территориях, — размечтался он. Уж я заставлю еретиков и Дайна принять истинную веру, или от края до края мою кровью этот вертеп разврата. Но первым делом я сожгу всех этих проклятых пособниц дьявола. Де Фокс вздрогнул, и нож со звоном упал на пол. "Да уж, жечь безпомощных женщин это вы умеете". На его лице появилось горькое выражение. "Сначала залили кровью мою родную костилию, а теперь то же самое хотят сделать с идаином. Господи, отчего негодяй всегда умудряетсяспоганить даже самое благое дело". Поняв, что сболтнул лишнее, преор покосился на своего молчаливого собеседника. Ну ладно, синьор, я пойду. Он попятился к выходу и еле успел захлопнуть дверь за собой. Брошенный в него нож вонзился с такой силой, что его лезвие почти полностью ушло в дерево. Прости, родная. Прости, моя девочка. Де Фокс смахнул слёзы и прерывисто вздохнув схватился за графин с вином. Помимо его воли в памяти снова всплыли огромные тёмные глаза на изуродованном, полубезумном лице. Такую он увидел свою невесту в тюрьме, когда ему разрешили её навестить. Несмотря на уплаченные огромные деньги, Де Фоксу даже близко не подпустили к девушке. Его любимую, как дикого зверя, держали в железной клетке, и, судя по виду, жестоко пытали. Вместо цветущей красавицы его глазам предстало жуткое существо, мало чем похожее на человека. Часть волос девушки была сорвана с головы, От тела покрывали жуткие гноящиеся язвы, запах которой был совершенно невыносим. Несмотря на невымяемое состояние, Вероника узнала его и заплакала, а затем, вцепившись изродованными пальцами в прутья решётки, дико закричала, умоляя его о спасении. Что произошло дальше, де Фокс не помнил. Он дрался как бешеный, но ему не удалось пробиться к девушке. Единственное, что навсегда отпечаталось в его памяти, когда стражники волокли его к выходу, он увидел, как Вероника опустилась на пол клетки и, подняв голову, с отчаянием завыла. Удушливой волной взметнулась ярость, и молодой человек бросился вон из комнаты, не в силах выдержать ее напор. Отшвыривая встречных на своем пути, он выскочил на улицу, щедро залитую солнцем, и бросился к конюшне. Сонно-копошащиеся конихи шарахнулись в сторону, когда граф, прижимаясь к гриве Воронова, с диким воплем вылетел из распахнутых ворот. Куры оказались менее проворливы, и трактирщица долго не могла успокоиться, выкрикивая ему вслед все известные ей ругательства. А она их знала немало, благодаря участию в военных компаниях своей госпожи.